Это в трёх-четырёх дня ходьбы от нашего села. И вот я пошёл. Но как пошёл? Сначала обогнал всех, кто со скотом проходил по этой дороге. Потом обогнал всех, кто пешим шёл по этой дороге. Потом обогнал тех, кто днём раньше вышел со скотом по этой дороге. И ночью обогнал тех, кто пешим днём раньше пустился в путь. А на следующий день утром, когда ещё пастухи коров не успели подоить, я подошёл к балагану. Дедушка, а тех, что днём раньше выехали верхом? спрашиваю я. Тех не успел, отвечает дедушка. И ты ни разу не останавливался? Только чтобы выпить воды или кислого молока в пастушеском балагане. Клянусь нашим хлебом и солью, день и ночь шёл, ни разу нигде не присев, говорит дедушка важно и замолкает, положив на колени руки. И опять я представляю как дедушка топает по дороге, и все, кто вышел перегонять скот, остаются позади, и те, что идут сами по себе, остаются позади, и те, что вышли со скотом днем раньше, остаются позади, и те, что днем раньше вышли сами по себе, остаются позади». Но тех, кто днем раньше выехал верхом, дедушка не достал. Да и то, мне кажется, что они все оглядывались и нахлёстывали своих лошадей, чтобы дедушка их не догнал. «Ну, ладно, пошли» говорит дедушка, и легко подымается. Подымаюсь и я. И снова зелёный сноб качается впереди. Солнечные лучи, дробясь и сверкая на свежих листьях, режут глаза, раздражают. Наконец мы входим в ворота дедушкиного дома. Дедушка открывает ворота и, придерживая ногой, пропускает меня. Собаки с лаем несутся на нас и только вблизи, узнав, притормаживают и отбегают. Мы прислоняем к забору свои вязанки. На шум из кухни выходит моя тетушка. Она подходит к нам, еще издали придав лицу скорбное выражение, смотрит на меня. «Умаял! Убил!» говорит она, показывая бабке, которые высовываются из кухни, что она жалеет меня и осуждает дедушку. Мой двоюродный братишка и сестрёнка валяются на бычьей шкуре в тени грецкого ореха. Сейчас, подняв головы, они смотрят на наши визанки одинаковым телячьим взглядом. Это погодки года на два, на три младше меня. Мальчик-крепыш с тяжёлыми веками, а девочка хорошенькая, круглолицая, с длинными турецкими бровями почти одновременно догадываясь, вскакивают. «Лавровишни!» — кричит Ремзик. «Черника! Черника!» — радостно поправила Зина, и оба, топача босыми ногами, подбегают к нам. «Мне! Мне! Мне!» — кричат они, протягивая руки к моему букету, который я уже вытащил из вязанки. Разделив поровну, я раздаю им черничные ветки. Две собаки, Рабка и Рыжая, кружатся у ног, бьют по земле хвостами, заглядывают в лицо. Они чувствуют, что мы принесли что-то съедобное, но не понимают, что это для них не годится. Дети жадно едят чернику, а я чувствую себя взрослым благодетелем. Тетушка вынимает из вязанки дедушкин букет и, на всякий случай приподняв его повыше, чтобы ремзик по дороге не цеплялся, проходит в кухню. Она несёт букет с таким видом, словно он ей нужен для каких-то хозяйственных надобностей. Всё же не выдерживает и, по дороге ощипав несколько ягод, бросает в рот, словно из тех же хозяйских соображений, не дай бог, окажется кислятиной. Дедушка выдёргивает из вязанки кукурузные стебли и идёт к загону, где заперты козлята. Они уже давно услышали шум листьев и сейчас нетерпеливо ждут, привстав на задние ноги и опираясь передними на плетень. Они заливаются тонким детским блеянием, время от времени пофыркивают. Над плетнём торчат кончики ушей и восковые рожки. Дедушка забрасывает охапку кукурузных стеблей в загон, кончики ушей и рожки мгновенно исчезают. «Я чувствую удовольствие от каждого своего движения. Ноги мои чуть-чуть дрожат, Плечи ноют, и всё-таки я ощущаю во всём теле необыкновенную лёгкость, облегчённость и даже счастье, какое бывает, когда после долгой болезни впервые ступаешь по земле. Тётушка выносит из кухни кувшин с водой и полотенце. Мы с дедушкой умываемся, тётушка поливает. Пока мы умываемся, Ремзик, прикончив свою чернику, выхватывает у сестрёнки последнюю ветку и убегает. Девочка заливается слезами, ревет, глядя на мать бессмысленными и в то же время ждущими возмездия глазами. Тетушка снова начинает ругать деда. чтоб ты подавил с своей черникой? На черта она была нужна!» — приговаривает она и грозит в сторону сына. «А ты еще захочешь кушать, а ты еще вернешься!» Крепыш, насупившись, стоит за воротами. Видно, что он теперь и сам не рад потому что чернику уже успел съесть, а время обеда приближается. Из кухни доносится вкусный запах чуть-чуть подгорелой мамалыги.